Книга вторая. Судьбы из сказки. Судьбы из сказки. Звёздный купец. Жил был один купец, который странствуя по всему миру продавал звёзды. Звёзды он продавал какие угодно: упавшие звёзды, заблудившиеся из звёздную пыль в хрустальных флакончиках. Прозрачные ломтики звёзд, нанизанные на тоненькие цепочки, какие носят на шее, и немалые эффектные образцы, пригодные, чтобы показывать их под стекло. Осколки звёзд дарили возлюбленным. Звёздной пылью окропляли светилище, её подмешивали в тесто, из которого пекли колдовские хлебы. Звёздный товар, согласно описи, которую составил купец, переносили с места на место в большом мешке, расшитом созвездиями. Продавались звёзды недёшево, но торговаться не запрещалось. Приобретали их в обмен на монеты, услуги или секреты. Коковые мечтатели, выдающие желаемое за действительное, хранили в надежде, что торговец звёздами попадётся им на пути. случалось и так, что купец странствуя расплачивался звёздным товаром за ночлег в гостинице, когда в компании, когда без, или же за повозку. Однажды ночью он остановился в придорожной таверне, скоротать время до того, как снова взойдёт солнце. Посиживал у очага, пил вино, и вступил в разговор с одним путешествующим, который тоже остановился там на ночь, хотя утром их пути должны были разойтись. «За поиск!» — поднял только что наполненный бокал купец. «За обретение!» — последовал полагающийся ответ. «А что именно вы продаете?» — спросил путешественник, поведя бокалом на расшитый звездами мешок. Эту тему они еще не затрагивали. «Звезды!» — ответил звездный купец. «Не угодно ли приобрести? Я дам вам скидку как отличному собеседнику и, пожалуй, даже покажу вам товар, который придерживаю для самых важных клиентов». «Звезды меня не интересуют», — сказал путешественник. Купец рассмеялся. «Звезды интересуют всех. Каждому лестно наложить руку на то, что недостижимо. Подержать редкость в руке...» положить в карман. Наступило молчание, нарушаемое лишь потрескиванием поленьев в огне. Позвольте, я расскажу вам историю, вымолвил наконец путешественник. "Ну ж сделайте продолжение", известный купец сделал знак, чтобы бокалы их наполнили заново. Однажды, очень-очень давно, начал путешественник Время влюбилось в судьбу. Со всей страстью влюбилось, с полной отдачей. Звёзды смотрели на это с небес, тревожись о том, что нарушится течение времени, или же нити судьбы запутываются в узлы. Пламя в очаге взволнованно шипело и потрескивало в лад словам путешественника. Звёзды устроили заговор и разлучили влюблённых. После чего они вздохнули свободней. Время текло как всегда, судьба сплетала дорожки, которым суждено было пересечься, и наконец время и судьба встретились снова. "Ну ещё бы", перебил его звёздный купец. "Судьба всегда получает то, что ей нужно". Однако звёзды со своим поражением не смирились. Продолжил путешественник: Они донимали Луну своими жалобами и претензиями, пока та не согласилась созвать савиное вече. Тут уж торговец нахмурился. В той стране, где он вырос, очень далеко отсюда, савиным вече пугали детей. Бытовало поверье: споткнёшься на пути, и савиное вече тебя заберёт. Дальше купец слушал очень внимательно. Совиная вечер судила, что одну из этих двух стихий следует изъять, оставить они постановили ту стихию, которую сочли более значимой. Звёзды ликовали их, когда судьба была уничтожена, разорвана на куски клёвами и когтями. И никто не пытался остановить это, спросил звёздный купец. Луна могла бы, конечно, но её в ту ночь не было. Они выбрали безлунную ночь для жертвоприношения. Никто не посмел вмешаться, кроме маленькой мышки, которая унесла сердце судьбы и сумела сберечь его. Путешествующий сделал глоток вина. Совы в своём торжестве не заметили мышь. Филин, которому достались глаза судьбы, обрёл небывалую зоркость и был коронован как совиный король. В этот момент за окном в ночи раздался какой-то шум. То ли ветер завыл, то ли захлопали крылья. Путешественник подождал, пока шум смолкнет, и только потом продолжил свою историю. Звёзды на небесах, довольные собой, облегчённо вздохнули. Но они видели, как время с разбитым сердцем проходит в сокрушённом отчаянии и в конце концов усомнились в том, что когда-то считали неоспоримым благом. Они видели, как корона Савинова короля передаётся от совы к сове, то ли благословение, то ли проклятие. Ибо ни одно смертное существо не вправе обладать таким зрением. Звёзды по-прежнему мерцают от неуверенности, даже сейчас, когда мы сидим здесь под ними. Путешественник допил остатки вина в своём бокале и сказал, завершая историю: Так что, как я уже сказал, звёзды меня не интересуют. они созданы из злобы и сожалений. Звёздный купец никак не отозвался на это. Мешок его, расшитый созвездиями, тяжко лежал у огня. Путешественник поблагодарил торговца звёздами за вино и компанию. Торговец ответил ему тем же. И прежде чем уйти, путешественник, склонившись, прошептал торговцу на ухо: Но иногда судьба снова берёт себя в руки, а время всегда ждёт. На этом путешественник покинул купца, который остался один, глядя на огонь и попивая вино. Утром, когда звёзды под строгим взглядом солнца, кто куда разбежались, купец осведомился у обслуги, уехал ли уже путешественник. Есть ли у него время, чтобы проститься, как полагается? Ему вежливо ответили, что кроме него в эту ночь в таверне других гостей не было.